ПЕСНЬ ВТОРАЯ Объятый желанием скорее проникнуть в Царствие Божие, Данте не отводит своего взгляда от Беатричи. Она тоже смотрит на небо и быстрее молнии возносится вместе с поэтом на первую звезду — Луну. Вступив на нее, Данте по указанию Беатричи приносит хвалу Господу и затем — Замечая на луне пятны, желает узнать их причину, напомнив при этом о народном предании относительно их. Беатрича начинает объяснять строение светил и говорит, что в них таятся коренные различия в их плотности, но не от густоты материи их зависит проницаемость их для света. Далее она говорит, что в небесном пространстве есть высшая сфера, из которой исходит свет, передаваемый последовательно сферам, лежащим ниже ее и приводимым в движение великим двигателем, примум мобиле, девятой небесной сферой. Совокупность этих небесных сфер является подобием Бога, И сила света планет зависит не от их строения, а от основных законов божественного разума. Вы, желавшие услышать песнь мою, Вы, кораблю во след, направили ладью, Вернитесь к берегам. В открытом бурном море Вы затеряетесь, мой след утратив вскоре. Никто не плавал в нем — и ходом корабля Минерва правит здесь. Стоит же у руля великий Аполлон, и девять муз чудесных указывают путь среди светил небесных. Но вы, немногие, привыкшие давно к трапезе ангелов, которой не дано насытиться вовек, ладью ведите смело, держитесь на волнах вы моего следа, который вслед за тем исчезнет навсегда. Колхиды царственные, достигшие предела, герои, увидав, как стал пахать езон, дивились менее, чем будет удивлен теперь любой из вас. Желание скорее то царство увидать, чей первообраз Бог, влекло меня наверх в Господний империи. От Беатричи я чей не мог. Она же в небеса глядела и быстрее, Чем с своей слетела бы стрела, Меня святая власть в обитель вознесла, Где окружавшая пленяла взор мой чудно. Та, от которой мне таиться было б трудно, Промолвила тогда прекрасные светла. Ты к Богу вознесись душою благодарной На первую звезду. Он переносит нас. Мы были пеленой одеты лучезарной, Такой же плотную и ровной, как алмаз, На грань которого луч солнца пал беспечно. И были приняты жемчужиною вечной, Мы не оставив там малейшего следа. Так поглощает в угру лучей вода. Но телом будучи, Я впал в недоумение по поводу того, возможно ли, чтобы одно могло принять в себя другое протяжение, что неминуемо произойти должно, когда одно из тел в другое проникает. И я сильнее желал постигнуть сущность ту, которая людей с Творцом соединяет, чудесно вознося их дух на высоту. Все постигает он, поднявшись в эту сферу, что принимали здесь мы ранее на веру. Мадонна, молвил я, насколько силы есть, благодарение Творцу спешу вознесть, приведшему меня из мира к давней цели. Но пятна вижу я на светлом лунном теле, с преданием связаны окаяне они. Ты истинные их значения разъясни. Она ответила мне с легкой улыбкой. Когда суждения являются ошибкой, Там, где ключи от чувств не открывают дверь, То изумление стрелою ты теперь не можешь быть задет. Ты видишь, при усилии лишь чувством следовать Теряет разум крылья. Поведай лучше мне, что думаешь ты сам. На это я сказал, то, что я вижу там, как будто состоит из жидких тел и плотных. Она ответила, в суждениях безответных ты ошибаешься. И вот тому пример. Созвездий много есть в восьмой из дивных сфер, но по количеству и качеству их света Различно от другой там каждая планета. И если б разница существовала это лишь в большей плотности или жидкости из тел, то ровным пламенем и свет бы их горел. Но существуют в них различия коренные, и их причиною начало основные. Ты мнением своим их кроме одного опровергаешь все. Но если б сверх того лишь тел прозрачностью мы объясняли пятна, то надо допустить, что в разных их частях запас материи иссякнул, вероятно, и как животное жирнее в одних местах и худощавее в других, так и планета являла бы собой страниц различных ряд, в недоумении вводя невольно взгляд. И в первом случае... Понятным стало бы это во время солнечных затмений. Волны света свободно пропускать тогда бы луна могла, как пропускают все прозрачные тела. Но этого ведь нет. Итак, предположение другое разглядим. Но если разобью я также и его, то этим без сомнения успешно докажу ошибку я твою. Когда в себя лучей не пропускает тело, то, стало быть, оно настолько отвердело в известной области, что доступа им нет, и возвращается упавший луч обратно. Так точно зеркало отталкивает свет благодаря свинцу. «Ты скажешь, вероятно, что вместе этом луч темней почти вдвойне за тем, что отражен на большей глубине». Но опыт жизнь дает искусствам благодатно, и подтвердит тебе он все мои слова. Возьми три зеркала. Из них поставишь два ты впереди себя на равном расстоянии, а третье далее. И обрати внимание, чтоб приходился взор меж первых двух зеркал. а сзади был огонь, который освещал собой три зеркала, и всеми отраженный он возвращался бы затем к тебе назад. Тут безошибочно тебе докажет взгляд, что в третьем зеркале от взора отдаленный покажется огонь в размерах умаленный, но с той же яркостью, как в первых отражен. от заблуждения твой ум освобожденный, да будет истины сиянием мазарен. Так под влиянием полдневного светила вокруг струящего тепло свое и свет, все то, что под корой морозную застыло, утрачивает свой первоначальный цвет с холодностью своей. Среди высот эфира есть тело в области божественного мира, в котором бытие всего заключено. И это бытие затем разделено в ближайших небесах межсущностей различных, в нем заключавшихся и от него отличных. И эти сущности, конечной цели их, другие небеса приводят постепенным движением органов, бывает мировых. Идущий сверху свет в порядке неизменном, Они передают нижайшим свой черед. Заметь, что, следуя дорогу избранной, Я ныне к истине тебя веду желанной, Затем уже один идти ты можешь вброд. Великий двигатель источником движения Является для сфер, вращаясь без конца. Не так ли молото его произведения зависят от одной лишь воли кузнеца? И небо, где блестит звездий, столько разом, становится вполне подобием того, кем движется оно и кто есть высший разум. Как дух, что, оживив земное существо, в нем разливается всем членам жизнь, давая и назначая им различных действий круг, так разум посреди созвездий, разливая свой свет божественный, вращается вокруг единства своего. Случается обычно, что силы разные, соединяясь различно с телами дивными, их оживляют вдруг, как дух земную плоть. А так как эта сила — которая собой планету оживила светла и радостно, то свет ее очей блестит, как счастье, луч из глубины очей. И так не потому, что плотно или прозрачно в планетах вещество, и свет различен в них. Все это от начал зависит основных. Лишь ими создано все, что светло и мрачно.